Глава 12 С момента памятной встречи Марии со своим будущим мужем прошло чуть больше года. Тогда в ресторане «Джонка» Сергей Иванов перевернул все представления Маши о мироустройстве. Тихая домашняя девушка оставила престижную работу и с головой бросилась в омут невероятных приключений. И никогда об этом не жалела. В душе Мария всегда была авантюристкой. Иногда Маше казалось, что пролетело не меньше десятка лет. Столько выпало на долю девушки разнообразных похождений и интересных знакомств. В юности Машенька придумала не один сценарий коренных изменений мировой истории. И вот теперь имела в руках инструмент для осуществления своих грез. Немаловажную роль в ее теперешней жизни играла группа единомышленников. Эти молодые мужчины, временами жесткие и крутые, а временами, ведущие себя как мальчишки, стали для Марии настоящей семьей. Она со своей рассудительностью замечательно уравновешивала их порывистость и бесшабашность. Все вместе они составляли отличную команду. Еще год назад Маша и представить себе не могла, что будет руководить постройкой военного форта и планировать боевые действия. Из пай девочки она незаметно для себя превратилась в сурового и решительного начальника. Сейчас Мария фактически возглавляла администрацию немаленького, даже по меркам современной России, городка с преобладающим мужским населением. Немаловажную роль в становлении нынешнего Машиного характера сыграл Сергей. Периодически Мария ловила себя на том, что непроизвольно копирует манеру разговора своего друга что уж говорить о других привычках. К тому же Сергей словно взял себе за правило постоянно шокировать подругу оригинальными, с первого взгляда полусумасшедшими, но на поверку вполне осуществимыми идеями. За время совместной жизни Сергей стал для Маши самым близким человеком. И вот теперь любимый пропал без вести, где-то в пыльных крымских степях. Крюков прилетел из Керчи, как только узнал о трагедии в степи. Взяв несколько вооруженных автоматами морских пехотинцев из роты охраны, Антон вылетел к месту последнего боя Сергея. Здесь до сих пор бродило несколько десятков мародеров, хотя их основная масса уже схлынула. Напуганные появлением турболета, татары в ужасе разбежались. Морпехам даже не пришлось стрелять. Тела Улан были раздеты догола. Крюков и солдаты стали торопливо обходить поле, переворачивая трупы, чтобы взглянуть на лицо. Воевода нигде не было. Зато удалось найти несколько живых, сильно израненных улан. Оставив пятерых морпехов удерживать площадку, Антон загрузил фили на раненых и взлетел. Всего несколько минут занял у Крюкова полет до Грозного, выгрузку улан, загрузка еще нескольких морских пехотинцев и возврат назад. Затем еще три рейса в том же быстром темпе. Теперь на месте побоища было достаточно солдат для планомерного прочесывания. Морпехи подобрали все тела своих кавалеристов. Нашли еще трех живых. Но воевода Иванова не было ни среди первых, ни среди вторых. Родилось предположение, что Сергей захвачен в плен. Это давало призрачную надежду. Крюков не вылезал из пилотского кресла несколько часов. Баражирование над татарами не дало результатов. Разглядеть в толпе воинов воеводу не удалось. Мария несколько раз порывалась собрать все наличные силы и броситься на поиски мужа. Раненный в ногу, смертельно уставший торопец с трудом уговорил девушку дождаться рассвета. Теперь все зависело от первого шага татар. Решатся ли они на штурм лагеря или начнут отход? Пока что наблюдатели докладывали о непонятных перегруппировках Орды. Атака началась с 5 часов утра. К удивлению обороняющихся, действовали татары весьма организованно. Орда разделилась на штурмующие и прикрывающие отряды. Такая тактика определенно имела бы успех против обычных войск XVII века. Но здесь татары столкнулись с оборонительными сооружениями при возведении которых использовался весь богатый опыт истории. Первая атакующая волна наткнулась на скрытые в высокой траве заграждения из колючей проволоки. К чести татар они сумели быстро разобраться в обстановке и в нескольких местах преодолели заграждения. На их беду вся эта зона была заранее пристрелена минометами. Дождавшись, пока сектор обстрела заполнит побольше врагов, воздух прорезали десятки мин. Первоначально достаточно стройные ряды татар смешались. Прошло совсем немного времени, и вот уже между оградами из колючки мечется потерявшая всякую дисциплину толпа людей. Отойти удалось очень немногим. Потеряв в первой схватке около трех тысяч человек, татары, тем не менее, начали готовиться к повторному штурму. Теперь они нацеливали удар на фланги. Судя по действиям противника, Ордой командовал опытный и настойчивый человек. Он гнал свои войска в бой, не считаясь с потерями. Около полудня отряд «Тысяч в пять» попытался прорваться вдоль берега по самой кромке воды. Проволочные заграждения татар не остановили, а минных полей на этом участке не было. Невзирая на жестокий фланговый огонь, конница, оставляя на песке сотни трупов людей и лошадей, все-таки прорвалась внутрь лагеря. Там их встретила рота морской пехоты, вооруженная ручными пулеметами и автоматами, и кинжальный огонь в упор смог остановить наступательный порыв. Через несколько минут татары, избиваемые с фронта и фланга, стали откатываться назад. От пленных, допрошенных на месте, узнали, что последнюю атаку возглавлял сам Ибрагим Мурза по прозвищу Ворон а общее командование осуществлял старший сын хана, Карбан-Гирей. Но и этот жестокий урок не пошел татарам впрок. Собрав разбежавшееся по степи деморализованное войско и проведя перегруппировку, карбан -Гирей решил возобновить штурм. Часов в шесть вечера орда снова пошла в лобовую атаку. Но действовали они теперь вяло и нерешительно. Пыл татар явно иссяк. И эта атака была отражена с большими потерями для нападавших. До самого заката простые воины, понукаемые своими командирами, старательно имитировали атаки, стараясь близко не подъезжать к русским позициям. С наступлением темноты татары начали стихийный отход, перешедший в паническое бегство. Через сутки стало понятно, что остатки Орды отходят на к мечеть Сноска современный Симферополь.